Глава 26. Ровно в восемь часов Салиман и Полуночник заняли свои обычные места позади грузовика и стали поджидать, когда появится гениальный сыщик. На фоне белоснежных палаток и чистеньких трейлеров фургон для перевозки скота имел такой неприглядный вид, что их едва не выдворили с территории кемпинга. Они поставили грузовик на почтительном расстоянии от остальных машин, чтобы никто не пожаловался с администрации на резкий запах. Днем Салиман принял душ, побрился, объехал на мопеде весь авиньон, зарядил телефон, сделал множество нужных и ненужных покупок. А полуночнику вовсе не требовалось все время что-то делать и куда-то бежать. Везде все одинаковое, и люди повсюду одни и те же. Он стоял на посту рядом с фургоном, положив руки на посох и с легким презрением наблюдал за суетливой толпой, а верный затвор лежал у его ног». Старику этого было вполне достаточно, если не для счастья, то, по крайней мере, для спокойствия. А Салиман с каждым часом проявлял все большее нетерпение и любопытство. Шум и толчая Виньона захватили его. Полуночника встревожило его безудержное желание удрать в город, колесить по нему на своем мопеде хоть днем, хоть ночью. Неужто парню малая кара? Чем раньше они найдут оборотня, чем раньше распорят ему брюха тем раньше Салиман вернется домой ковцам и успокоится. Чуть поодаль Камила, сидя на складном табурете, ужинала, зачерпывая столовой ложкой рис, обильно приправленный оливковым маслом. Она тоже ждала Дамберга, не испытывая ни огорчения, ни радости. Встреча с ним оказалась не таким тяжким испытанием, как она опасалась, и ей не стоило никакого труда его уговорить. Казалось, он и без ее просьбы готов был заняться этим делом. Она не успела еще ничего сказать, как он ее опередил, словно только этого и ждал, сидя босиком на берегу Роны. В отличие от полуночника, молча стоявшего на страже у фургона, Салиман сгорал от нетерпения, стараясь не пропустить появление сыщика и не отрывая глаз от въездных ворот кемпинга. Адамберг появился в назначенный час. Он сидел за рулем служебного автомобиля, которому явно было пора на свалку. Камила всех представила. Мужчины обменялись короткими приветствиями и рукопожатиями. Комиссар, похоже, даже не заметил, что, общаясь с ним, полуночник подчеркнуто держит дистанцию. Для Дамберга никогда не существовало социальных различий. Он не желал загонять себя в рамки общественных правил, не считал нужным придерживаться условности и оказывать кому-нибудь почтение. Отношения с людьми он строил просто и бесхитростно, поскольку не умел ни подчиняться, ни подавлять. Какая разница, кто главный, лишь бы ему, Адамбергу, не мешали идти своей дорогой. Единственное, чего он немедленно потребовал, это дать ему карту Массара. Он расстелил ее прямо на пыльной дороге и долго рассматривал с неопределенно озабоченным видом. Адамберг вообще была одна сплошная неопределенность. Его лицо никогда не отражало окружающую реальность. «Какой-то он странный, этот маршрут», — пробормотал комиссар. Все эти узкие проселочные дороги, развилки. Пожалуй, слишком сложно. «Этот тип вообще непростой», — сказал Сулейман. «Сумасшедшие все такие». Он хотел выиграть время и заставить всех поверить, что он пойдет именно этим путем, а сам мог в течение суток пересечь всю Францию и покинуть страну. «Во всяком случае, его до сих пор не поймали», — заметил Сулейман. «Потому что не искали», — заметил Дамберг, складывая карту. «Но мы же его ищем». «Возможно», — усмехнувшись, ответил Дамберг. «Но когда вся полиция будет поднята на ноги и бросится за ним в погоню, он уже не сможет позволить себе роскоши разгуливать по проселочным дорогам и посещать все храмы подряд. Не понимаю, почему он не выбрал автостраду?» «Массар лет двадцать занимался плетением стульев и бродил по всему краю из деревни в деревню», — сообщила Камила. «Он хорошо знает все дороги и тропинки, все места, где можно укрыться, а также пастбище и овчарни». Он хочет, чтобы его считали мертвым, а самое главное — он прячет от всех своего волка. Он бродит по ночам, — вступил в разговор полуночник. Убивает людей и животных, а осыпается. От вот почему он так медленно передвигается. Он не хочет, чтобы его видели. Так ему велит инстинкт и держится подальше от людей. Такова его натура. Около часа ночи фургон остановился в Сатре, Дамберг обогнал его и терпеливо ждал у въезда в деревню, окутанную густым туманом. Мысли комиссара, как всегда, где-то витали, ненадолго задерживаясь на карте, волке, Салемане, фургоне, Камилле. Он был признателен судьбе за то, что она привела к нему Камилу, что благодаря девушке он, возможно, поближе познакомится с гигантским волком. Однако это странное стечение обстоятельств его вовсе не удивляло. Зверь ворвался в его жизнь с того самого дня, когда совершил свое первое кровавое преступление, и теперь встреча с ним казалась Адамбергу вполне естественной и закономерной. Вполне естественно и то, что сейчас с ним рядом Камила. Ее неожиданное появление на берегу реки, конечно, взволновало его, но не слишком. Эта девушка была частичкой его самого — крохтный но очень важный. Она пряталась где-то на кромке сознания. Поэтому, когда она внезапно оказалась в поле зрения, он, в общем, был к этому готов. Конечно, есть еще этот тип — высокий, сильный, словно созданный для приключений. А почему нет, собственно говоря? Адамберг ничего не имел против него. Да, этот тип. А почему бы ему не быть? Хорош собой, насколько Адамберг сумел его рассмотреть — «Ну и ладно, прекрасно. У тебя своя жизнь, у меня своя. Там у реки Камила сначала была скована, потом это прошло. Теперь она держалась спокойно, равнодушно. Ни дружелюбия, ни враждебности, далекая, невозмутимая. Ладно, это нормально. Она вычеркнула его из жизни. Да, именно так. Он же сам этого хотел. Все хорошо. А высокий светловолосый парень? Должен же у нее быть парень, так почему бы не этот?» Камила им восхищается, но ну и на здоровье. А вот поедет ли она в Канаду, это уже другой вопрос. Адамберг заметил приближающийся фургон и, открыв дверцу машины, дважды мигнул фарами. Грузовик с грохотом остановился на обочине, габаритные огни погасли. Спутники Камилы спали рядом с ней на пассажирских местах в кабине. Девушка растолкала лимана и спрыгнула на дорогу. Молодой человек, толком не проснувшись и плохо соображая, выпался наружу и помог полуночнику спуститься по ступенькам. «Что ты тащишь меня, словно я мешок какой?» — заворчал старый пастух. «Чёрт бы тебя взял!» «Я просто не хочу, чтобы ты упал», — объяснил Салиман. «Скажите, а ничего другого, кроме этого фургона, у вас не нашлось?» — спросил Дамберг, озабоченно оглядывая машину. но «Ну, чтобы удобнее было путешествовать». Камила покачала головой. «Знаешь...» «Я уже привыкла». «Понимаю», — кивнул Дамберг. — «я сам люблю этот запах. У нас в Пиренеях тоже так пахнет. Это овечий жиропот. «Да, я знаю». Полуночник прищурился, пытаясь что-нибудь рассмотреть в ночной темноте. Его взгляд задержался на силуэте полицейского. «Надо же, этот парень единственный, кто не жалуется на овечий запах в фургоне». Физиономия у него, прямо скажем, так себе, но с ним, пожалуй, стоит потолковать. Старик обошел грузовик и властным жестом подозвал Дамберга. Он хочет, чтобы ты подошел, — прокомментировала Камилла. Адамберг приблизился к пастуху, а тот тем временем поправил шляпу и положил тяжелую ладони на посох. — Послушай меня, парень, — обратился он к Дамбергу. Он, между прочим, комиссар, а никакой не парень, — сердит поправил его Салиман. — Комиссар! Что касается Масара, тут есть одна вещь, которую девочка тебе наверняка не сказала. Не обращая на него внимания, продолжал полуночник. Он оборотень. У него на теле нет ни единого волоска, понимаешь? Да, я понял. Все волосы у него внутри. Когда схвати его, не церемонтись. Оборотень совладает с двадцатью крепкими мужчинами. Ладно. И еще кое-что, парень. В фургоне есть одно свободное место, в глубине справа. Можешь его занять. — Спасибо. Но имей в виду, — предупредил старик и покосился на салимана С нами молодая женщина. Надо уважать ее и уважать самих себя. Чуть заметно кивнув в знак того, что разговор окончен, старик вскарабкался в фургон. — Гостеприимство, — провозгласил Салиман. Доброжелательное, сердечное отношение к гостям. Камила, усталая после 9 часов за рулем, тихо лежала, вытянувшись на кровати, и слушала, как за занавеской похрапывает полуночник. Брезентовые полотнища на боковинах кузова были опущены, и в фургоне царила непроглядная тьма. По дороге машина основательно прогрелась, и сейчас внутри кузова было градусов на 5 теплее, чем снаружи. А Дамберг тоже спал. А может и нет. Спал ли лиман, Она тоже не слышала. Раскатистый храп полуночника заглушал звуки их дыхания. Адамберг, немало не смутившись, занял четвертую койку, которую ему от всей души предложил полуночник. Его предостережение никому не показалось странным. Полуночник играл в их маленькой компании роль священника. Все, что он принимал или отвергал, было для остальных неписанным законом, и они делали вид, будто ему подчиняются. Адамберг сразу легся спать, не создавая никому проблем. Он лежал на своей кровати, отделенный от Камилы только узким проходом. 50 сантиметров – пустяк, однако ей было даже спокойнее в непосредственной близости от Адамберга, чем с полуночником и Салиманом, в особенности потому, что последний определенно проявлял беспокойство самого отъезда из Экара. Да, с Адамбергом ей, конечно, легче, ведь ничто куда проще, чем нечто. Ничто – это грустно, но просто и понятно. Протянув руку, она могла бы дотронуться до него. Не сосчитать, сколько часов она проспала, положив голову ему на плечо, и сон ее был крепок и безмятежен. Она даже вбила себе в голову, что этот мужчина ей идеально подходит, словно по волшебству, и с этим ничего не поделать. А сегодня его присутствие даже не смутило ее. Она предпочла бы, чтобы вместо него здесь спал Лоуренс. С канадцем ее связывали совсем иные отношения, нисколько не похожие на бурю страсти, с чего много лет назад началась их с Адамбергом «Совместная жизнь». Конечно, ее нынешние чувства гораздо скромнее, с примесью спокойных оценок и мелких недомолвок. Однако Камила давно уже не стремилась к идеалу. Она изменилась, и теперь к ней не так-то просто было подступиться. Полуночник перестал храпеть, должно быть, перевернулся на бок. Наконец-то короткая передышка. В тишине она услышала ровное дыхание Адамберга. Он тоже просто взял и уснул. «У меня своя жизнь, у тебя своя». Вот что остается от великой веры, от великих страстей. Только спокойное, легкое дыхание. Камила, измученная тяжкими раздумьями, заснула поздно и проснулась только в девять. Она поспешно натянула сапоги, не касаясь пола босыми ступнями, и выскользнула за брезентовую занавеску. Салиман лежал на кровати и, подперев голову рукой, усердно изучал словарь. «А где остальные?» — спросила она. Налила себе кофе и уселась на кровать полуночника, прикрикнув на пса. «Эй, ты! Устройство, подвинься!» «Его зовут Затвор!» — поправил Салиман. «Дай, извини!» «Так где остальные?» Полуночник пошел звонить своим овцам. «Кажется, вчера старшая овца неважно себя чувствовала, у нее нога пухла. По-моему, это на нервной почве. Старик пытается поднять ей настроение. Когда во главе стада хромая овца, все идет наперекосяк». «Как ее зовут, эту овцу?» «Ее зовут Джордж Гершвин», — ответил Салиман, поморщившись. «Это все полуночник. Он хотел найти имя в словаре и ткнул наугад в статью из раздела имен собственных, а потом менять что-либо было уже поздно. Что сказано, то сказано. Все и зовут ее просто Джордж. Как бы то ни было, нога у нее действительно опухла». «А где Жан-Батист?» Рано утром он сходил в жандармерию Сатре, а потом вернулся, сел в машину и поехал к другим жандармам в Вилар-де-Ланс. «Он сказал, прокуратура поручила им вести дело Серно, если я ничего не путаю. Он сказал, чтобы садились есть без него». Адамберг вернулся в три часа. Салиман стирал белье в голубом тазике. Камила сочиняла музыку, устроившись в кабине грузовика. Полуночник что-то тихо напевал, сидя на табурете и почесывая голову собаки. Адамберг некоторое время любовался на этот маленький кочевой табор. Ему было приятно к ним вернуться». Сулейман первым вышел ему навстречу. Он проявлял еще больше рвений, чем накануне. Ему очень понравился этот полицейский, его странное лицо, его медлительность. Получше приглядевшись к нему утром, Солиман сообразил, что комиссар внешне удивительно мягкий и открытый, не подчиняется ни людям, ни законам, ни условностям. Этим дамберг напомнил ему сюзану и ее первобытные инстинкты независимости. Сулейман проводил Дамберга до машины и рассказал ему о матери. Юноша пристроился со своим тазиком поближе к комиссару. Полуночник, сидевший шагах в десяти от них, перестал мурлыкать песенку. «Ну, рассказывай, парень», — приказал он. «Что за тварь перегрызла горло серно?» «Очень большая собака или, возможно, волк», — ответил Дамберг. Полуночник стукнул посохом о земле, словно в подтверждении своих пророчеств. «Я повидался с Монвоеном», — продолжал Дамберг. «Рассказал ему о массаре, о меркантурском звере». Я этого полицейского давно знаю, он хороший профессионал, но слишком уж рациональный, и это ему мешает. Моя история ему понравилась, но скорее как поэма. И вот еще что. Манвоен предпочитает строгий александрийский стих, причем не более четырех строк за раз. В этом-то и препятствие. Эпическая поэма о Массари не влезает в его прямую голову. Манвоен предполагает, что это был волк. Год назад к югу от Гренобля, неподалеку от массива Дезакрен. Произошел подобный случай. Но он и слышать не хочет о том, что это может быть человек. Я сказал ему, что для одинокого волка жертв слишком много, причем всего за несколько дней. Но он считает это вполне обычным делом, особенно если волк болен бешенством. Ну, или если он умом тронулся. Манвоян собирается организовать облаву и вызвать вертолет. Впрочем, это еще не все. — Ты обедал, парень, — осведомился полуночник. — Нет, я забыл, — ответил комиссар. «Соль! Принеси ему поесть и прихвати беленького!» Сулейман поставил перед Дамбергом корзинку с едой и подал бутылку полуночнику. Никто, кроме старика, не имел права разливать сен Викторское вино. Камилу вежливо уведомили об этом на утро, после ее ночного караула на перевале Лабанет. «Экспансионизм!» — проговорил Солиман, искоса поглядывая на старика. «Индивидуальное или коллективное стремление властвовать над окружающими!» Починять их своей воле, стремление к господству». «Уважай старших!» — отрезал полуночник. Он наполнил стакан и протянул его Адамбергу. «Это вино просто сказка. Не ходишь, летаешь. Сил хоть отбавляй, глаз как у сокола. Только поосторожнее, оно коварное». Адамберг кивком поблагодарил старика. «Осернос лет удара на черепе, словно его стукнули по голове, перед тем, как перегрызть горло», — продолжил он свой рассказ. Что-нибудь подобное у Сюзанны Раслен было замечено?» Воцарилась тишина. «Нам об этом ничего не известно», — слегка дрожащим голосом проговорил Салиман. «Тогда-то все были уверены, что это волк. На масара никто не думал, и ее голову никто не осматривал». Салиман резко смолк. «Я понимаю», — сказал Дамберг, «Я подробно расспросил об этом Манвояна. Но, по его мнению, Серно сам ударился, защищаясь от нападения животного». «Очень рациональное объяснение. Манвоян не хочет копать глубже. Мне хотя бы удалось добиться повторного исследования тела. Пусть поищут частицы шерсти или волос». «У Массара нет волос», — упрямо повторил полуночник. «А те, что появляются на его теле ночью, вряд ли станут выпадать». «Я имею в виду шерсть животного», — уточнила Домберг. «Чтобы мы знали, собака это или волк». «Они знают, в котором часу произошло нападение?» — спросил Салиман. Примерно в 4 утра. «Значит, у него было достаточно времени, чтобы добраться из Тедю кавалье в Сатре. А что Серно делал на улице в 4 часа утра? У жандармов есть какое-нибудь объяснение?» На этот вопрос манвоян ответил, не задумываясь. Серно был альпинистом, заядлым туристом, любителем долгих утомительных прогулок, да к тому же он страдал бессонницей. Иногда он просыпался в 3 часа ночи и больше не мог заснуть». Когда ему становилось не в магату, он отправлялся бродить по окрестностям. Манвоян считает, что во время такой ночной прогулки он и встретился со зверем. Очень рациональное объяснение, вставила Камила. С чего бы это волку на него нападать? запальчиво вскричал лимон. Наверное, он обезумел. Где это случилось? спросила Камила. На пересечении двух грунтовых дорог. На перекрестке распятия, знаете? Там такой большой деревянный крест, установленный на холме тело нашли у подножия креста. «Свечи — Свечи! — пробормотал Салиман. — Святоша! — отозвался полуночник. — И об этом тоже я говорил с манвояном. А нас ты ему сказал? — поинтересовалась Камила. — Это единственное, о чем я решил не говорить. — Тут нечего стыдиться, — за ночь его проговорил полуночник. Адамберг поднял глаза на старого пастуха. «Преследовать человека запрещено законом», — спокойно объяснил он. «За это полагается наказание». «Нам нет дела до закона», — заявил Салиман. «И мы его не преследуем, а просто хотим схватить за задницу», — заупрямился полуночник. «А это не запрещено». «Запрещено», — отрезал Дамберг. Он протянул пустой стакан полуночнику. Манвоен знает, что я скрываюсь», — продолжал он, «и что нельзя произносить вслух мое имя. Он думает, что я собрал всю эту информацию, пока путешествовал по здешним местам». «Ты от кого-то прячешься, парень?» — недоверчиво спросил полуночник. Адамберг кивнул. «Меня ищет одна девушка. Для нее это вопрос жизни и смерти. Едва только сообщение обо мне появится в газетах, она примчится сюда и всадит мне пуль в живот. Это стало ее навязчивой идеей». И что же ты собираешься делать? Не отставал от него полуночник. Ты ее убьешь? Нет, старик нахмурился. Значит, будешь всю жизнь от нее бегать? Я собираюсь сделать так, чтобы у нее появилась другая навязчивая идея. Хочу ее, как бы это сказать, перенастроить. Надо же, перенастроить. Хитро придумано, удовлетворенно заметил полуночник. Только это будет не скоро, и мне не хватает одной детали. Вздохнул Адамберг. Он неторопливо сложил хлеб и фрукты, встал, отнес корзинку в фургон. «Мы едем в Гренобль», — объявил он. «У меня назначена встреча с префектом, вполне официально. Хочу проинформировать его, что я убедил Монвояна проработать версию Массара. Попытаюсь повернуть следствие в нужном нам направлении». «А где это?» — спросила Камила. «И где Гренобль находится, ты тоже не знаешь?» — ехидно осведомился Салеман. «Черт возьми, Соль, может, оставишь свои замечания и просто карту мне покажешь?» «За рулем-то она, не забывай!» — наставительно произнес полуночник, коснувшись концом посоха плеча Салемана. За десять километров до Гренобля, сразу за развилкой, машина Дамберга снизила скорость и фургон обогнал ее. Взглянув в зеркало заднего вида, Камила увидела, что Адамберг подает ей сигнал, мигая фарами. «Останавливаемся», — сообщила Камила своим спутникам. «Очевидно, какие-то неполадки». «Через два километра будет стоянка», — сказал Салиман. «Она и без тебя знает», — одернул его полуночник. Камила остановила грузовик, включила аварийный сигнал и подошла к машине Адамберга. «У тебя какие-то проблемы?» — спросила она, просунув голову в окошко. Она вдруг оказалась так близко, слишком близко от него, от его лица, и поспешно отступила. «Я получил новую информацию!» — прокричал Адамберг. Его было еле слышно сквозь шум автострады. «Сегодня были зарезаны 14 овец недалеко от Гренобля, к северо-востоку». «Где это?» — в свою очередь крикнула Камила. А Адамберг выскочил из машины. «14 овец в Тьене, к северо-западу от Гренобля!» — повторил он как раз на маршруте Массара. Но на сей раз это случилось не в горах. Теперь он у нас в руках, понимаешь? Ты хочешь сказать, что это произошло за пределами территории волков?» Адамберг кивнул. «Теперь уже никто не станет утверждать, что мы имеем дело с бродячим волком-одиночкой. Зверь движется на север, точно по красной линии на карте, и все больше удаляется от тех мест, где еще сохранилась дикая природа. Его ведет человек. Определенный человек. Я звоню Манвояну! Адамберг вернулся в машину, а Камила тем временем рассказала обо всем Салиману и полуночнику. «Надо же!» — сокрушенно вздохнул Салиман. «Четырнадцать овец! Дай-ка мне карту!» «Господи!» — только и смог прошептать старик. Камила нашла нужное место, передала карту полуночнику. «Там тоже большие овцеводческие фермы?» — спросила она. «Овец разводит везде, где живут добрые люди». Адамберг подошел к ним. У манвоянов возникли сомнения, они не нашли на теле серно ни единого волоска, принадлежащего волку или собаке. Полуночник пробурчал что-то неразборчиво из глубины кузова: Я еду в Гренобль, как мы и планировали. Думаю, теперь не составит особого труда убедить префекта. Ты попросишь разрешение официально вести следствие? поинтересовалась Камила. Это не моя территория, я не имею права. «Кроме того, есть еще эта девушка, и мне бы не хотелось, чтобы она меня обнаружила. А ты, Камила, поедешь в Тьен. Я скоро к вам присоединюсь». «Где?» «Поставь грузовик, не доезжая до деревни, на обочине региональной трассы, там, где сможешь». «А если не удастся?» «Но если вас там не будет, значит, вы где-то в другом месте». «Ладно, договорились». «У вас как раз будет время зайти в церковь. Надо посмотреть, не оставил ли он нам весточку». «Ты имеешь в виду свечи? Но, ну, например?» «Думаешь, он хочет, чтобы его заметили?» «Я думаю, он ведет нас туда, куда хочет. Надо его обогнать и перехватить!» Камила села за руль. «Да, с Адамбергом. Никогда нельзя быть уверенным, понял ты его или нет!»